Глава номер 8. Новое явление хранителя сильно удивило Кейсава. Почему здесь и в Кейт Аранье он один и тот же? На память пришли рассказы Фаера о том, что у древних существовала информационная и поисковая система, охватывающая собой весь Де Лоуэ. Его содержимое хранилось в подземных банках памяти, к которым имел доступ каждый желающий через разного рода терминалы. Мало того, существовали плетения, которые позволяли создавать эти терминалы везде, где требовалось, и на любой поверхности, порой просто иллюзии, висящие в воздухе или спроецированные на стену. Если честно, молодой чародей не особо понял концепцию всей общей информационной сети, хоть и очень старался. Тем более, что точки подключения к этой сети имелись только в заброшенных городах и поселениях Акалла. Однако создавать терминалы Firegren его научил, и Кейсав посетовал про себя, что совершенно забыл об этом в Кейт аране. Может, тоже смог бы найти что-то интересное, хотя вряд ли требовалось подтверждение права доступа. Рад снова видеть вас, уважаемый хранитель! Уважительно поклонился молодой чародей. Ученица последовала примеру учителя. Проходи! С этими словами перед путниками открылся проход, тут же осветившийся мягким, приятным для глаза светом. Они вошли и оказались в просторном, круглой формы коридоре, ведущем влево и вниз. Странно все-таки, что древние так любили подземные помещения. Они редко жили на поверхности, предпочитая пещеры и подземелья. Да, те были чрезвычайно удобны для жизни, но Киесаву не хватало бы света солнца. Оказавшись на небольшой площадке, хранитель показал на какой-то незнакомый символ и попросил нажать на него. Молодой чародей послушно нажал, и площадка буквально провалилась вниз. Киеса едва успели схватиться за выросшие из пола поручни, иначе не удержались бы на ногах. Девушка даже испуганно взвизгнула, но учитель поспешил успокоить ее, только женской истерики ему сейчас до полного счастья и не хватало. Нет, все же насколько бы спокойнее было, если бы он взял в ученики парня. «Прибыли», — коротко сообщил хранитель, когда площадка остановилась. «Добро пожаловать в Аллендарк. Город небольшой, однако весьма важный. Когда-то здесь жили мастера разных направлений, затем покинувшие деловые и разошедшиеся по всему мирозданию. Сейчас он играет роль хранилища всего необходимого для покидающих мир». Перед тем, как уйти дальше, Акалы обязательно приходят сюда. Оставляют в памяти города записи о совершенном ими в жизни. Берут то, что может понадобиться в иных мирах и уходят. Тебе позволено взять отсюда шесть определенных предметов, не считая информационных кристаллов. Их бери сколько угодно, однако только те, которые сможешь освоить. Например, технология производства двигателей звездных кораблей тебе совершенно ни к чему. «Но это не главное». «А что?» – насторожился Кейсав. «Информация, которую ты не смог бы найти больше нигде», – отозвался призрак. «Ты слышал когда-нибудь о городе Уантан?» «Нет». «История старая и недостоверная. В свое время, много тысяч лет назад, задолго до Первой войны чародеев, в месте, где сейчас пустыня, стоял богатый и густонаселенный город». А располагался он не так уж далеко от Иланорских гор, на крованном тракте, ведущем на восточное побережье материка. Да-да, тогда на восточном побережье тоже жили люди. Это потом пришла пустыня и убила там всю жизнь. Причем возникла она после схваток первых людских чародеев. «Это каким же могуществом они обладали?» — пораженно выдохнул Кейсав. «Немалым», — сухо ответил хранитель. «С тех пор знания, передаваемые представителями вашего вида, ограничили, раз уж вы не способны контролировать собственные амбиции и животные желания». «Наверное, это правильно», — грустно вздохнул молодой чародей. «Ей сам не понимал стремление обязательно быть первым». «Зачем? Зачем ради этого прикладывать все силы и идти на любые преступления?» «Не понимаю, никогда не пойму». «Ну ладно, об этом не сейчас». «А вы что-то говорили о городе?» «Сначала пойдем в библиотеку, вести разговоры в лифте не слишком хорошее занятие». Сейла, в отличие от Кисава, прекрасно понимала, почему многие стремятся стать выше других. Таковая хищная натура, бороться с ней глупо, такими уродились. Подобных сволочей нужно просто обходить стороной. И то, что всех людей ограничили из-за того, что некоторые из них не имеют совести, было довольно обидно. Не все же такие». Но она предпочла помалкивать, поскольку тоже, в общем-то, не любила идущих к своей цели по чужим головам. С ними нельзя иметь никаких дел. Предадут, подставят и будут считать, что так и нужно. Хранитель провел путников по нескольким коридорам, свет в которых зажигался перед идущими и газ позади них, и привел в большое помещение, уставленное стеллажами с информационными кристаллами. На отдельном стеллаже стояли читалки разного вида, и Кейсав с разрешения хранителя тут же позаимствовал десятка-два для будущей школы. Из пола тем временем выросли столик и три кресла, в которых они разместились. Итак, возвращаясь к городу Катан. Призрак повел рукой в воздухе, и возникла иллюзорная карта, на которой было на один город больше, чем на знакомом чародеям. Вот он. Как видите, сейчас у Антан расположен в пустыне, хотя раньше находился в степи. Туда иногда заходят караваны. Наивные караванщики надеются чем-то поживиться в упустевшем городе, но не находят там ничего. Только полностью пустые дома. В прошлом он был населен, но однажды люди просто исчезли. Причем вместе со своими вещами. Остались городские стены и дома, больше ничего. Прибывшие караванчики обыскали его полностью, но так ничего и не нашли. Однако там есть кое-что очень важное. Вот меня и попросили рассказать вам о затерянном городе, или как его еще иногда называют, городе Теней. «А почему Теней?» – насторожился молодой чародей. «Говорят, что некоторое время, побыв в нем, человек начинает видеть странные тени, словно отражение невидимых жителей города». Ему кажется, что кто-то все время пытается до него дотронуться, что-то сказать очень настойчиво, но понять, что до него хотят донести, человек не может. «А что там на самом деле случилось?» — пристально посмотрел на собеседника Киесав. «Древние ведь должны быть в курсе. Ты ошибаешься». Отрицательно покачал головой хранитель. «Мы далеко не все ведущие. Человеческие города тогда нас крайне мало интересовали». Хватало своих дел. Вовсю шел переход и интересовал нас прежде всего он. Остальное поскольку, постольку. Люди что-то сотворили с одним из своих городов. Он обезлюден, это их проблемы. Но во время первых стычек чародеев, когда образовалась пустыня, обнаружилось, что все вокруг погибло, а город, в котором уже тысячи лет никто не живет, стоит целехонький. Разве что песком его присыпало слегка. Что-то защищало. Некая странная сила. Возможно, старшие мастера и знают, в чем там дело, но это мне неизвестно. Да и больше пользы будет, если ты сам все выяснишь. Молодой Чародей едва сдержался от ругательства. И его до смерти раздражала манера Акала не договаривать и намекать на то или иное, чтобы ученик сам до всего доходил. Не признавали они прямого обучения, только вот такое вывернутое. Файер на удивление, отошел от этой концепции, когда обучал его. Видимо, стремился как можно быстрее добиться результата. Добился, но решать сложные задачи Киесаф умел плохо и сам это понимал. Поэтому не стал ничего говорить. Похоже, ему предстоит очередной урок от древних. И для этого чего-то нужно, чтобы загадку города теней он разгадал самостоятельно. Но зачем они не скажут? Что ж, пусть так. Вот только это, похоже, будет нелегко. Попытки выдавить из хранителя и еще хоть немного информации о городе теней ничего не дали. Судя по его словам, ему поручили сообщить Киесаву с Сейлой о самом наличии города, не говоря больше ничего. Поняв это, молодой чародей прекратил расспросы и занялся библиотекой. А она здесь была обширная, и если не сказать больше... К сожалению, большая часть там оказалась для Кейсава совершенно непонятной. Но что такое, скажите на милость, 16-мерная трансгрессия в условиях сигма дельта 0 сингулярности Разве что слово «трансгрессия» относительно понятно. Один из видов телепортации. Но это опять же в определенном контексте. А в каком оно используется здесь, непонятно. Очень советую взять вот этот кристалл. Ткнул пальцем хранитель. «А зачем мне создание и функционирование укрепленного управляющего центра, замка, формирующего его основоплетение, связки, рунные конструкты и вариаторы?» Удивился Киесав. «У меня никакого замка нет. Поверь, пригодится». Мягко улыбнулся призрак. «Хорошо», — пожал плечами молодой чародей, и спрятал кристалл в пространственный карман. «А что еще?» Не помешает начальный курс вариативной рунологии, ритуалистики. Тебе все равно придется осваивать эти дисциплины рано или поздно, если хочешь пойти дальше. Далее вот кристаллы по простейшим вариативным конструктам. Начальный курс, тоже советую. Молодой чародей незаметно вздохнул и взял указанные кристаллы. Не давались ему вариаторы, хоть ты плачь. Голова пухла в попытках понять эти странные, постоянно меняющиеся в зависимости от разных условий, руно-связочные конструкты. Но раз хранитель говорил, что они необходимы, значит придется. Хочешь не хочешь – осваивать. Он двинулся вдоль полок, внимательно читая надписи «Боевых плетений и связок у Акала не было. Они не воевали ни с кем и никогда». Однако многие бытовые и стихиальные вполне можно было применять в бою. Напоровшись на первичные вероятностные плетения, Кейсав сразу ухватился за них. Файер почти не учил его этому. В итоге он знал кое-какие плетения из вероятностных, мог их адаптировать к своим целям, но это и все. А ведь требовалось уметь их составлять. Это далеко не так просто, как может показаться со стороны. Помимо того, молодой чародей нашел еще около десятка кристаллов, которые могли ему пригодиться в будущем. Сейла отыскала пару штук с бытовыми и хозяйственными плетениями. Ее не оставляла надежда где-нибудь осесть. А вот тогда-то это все и понадобится. Древние хорошо умели устраивать свой опыт и разрабатывали для этого множество плетений, связок и рунных конструкций чего стоила только круговая рунная цепочка, нарисовывая, которую на камне можно было получить плитку для готовки, причем с регулируемым нагревом, и расход энергии при ее использовании был минимальным. К тому же многие бытовые плетения элементарно преобразовывались в боевые, девушка уже использовала их для этого. Прошло больше трех часов, прежде чем чародии смогли посмотреть всю библиотеку. К сожалению, пригодиться им могла разве что тысячная часть кристаллов из нее. Основные несли знания, до которых Кейсаву было еще расти и расти. Не один год, а то и не одно десятилетие, если вообще когда-нибудь дорастет. Я хотел спросить кое о чем. Заговорил молодой чародей, когда они решили немного передохнуть. «Спрашивай», — безразлично произнес хранитель. Что на самом деле случилось с посохом Фаероль и дарами завета после Первой войны? Подался вперед Кисав. Его глаза загорелись лихорадочным огоньком азарта. «Посох примерно там же, где в свое время его нашла Зерлинда», — ответил призрак с почти незаметной улыбкой. «В ясневых рощах у излученной реки Дайера растет веткой на одном из деревьев». А дары, дары у своих хранителей в древнем лесу. И если ситуация дойдет до их использования, ты поймешь и найдешь их. Активировать их мастер искусства твоего уровня сможет элементарно. Плетение призыва сути. Фаергрен не мог тебе его не показать. Показывал, кивнул молодой чародей. Действительно все просто. Вот только как искать посох? А не рано ли? Прищурился хранитель. «Не спеши, как на пожар. Около двух десятков лет у тебя еще есть. Успей собрать тетрас. Найди знания древних мастеров. Создай школу, обучи учеников, а потом уже ищи фейероль. Ты еще не готов владеть им. Прости уж за правду». «Вы правы», — помрачнел Кейсав. «И сам это понимающий. А что вы говорили о каких-то шести вещах, которые мне разрешено взять? Вот, возьми». Из раскрывшейся в стене ниши выскользнула небольшая платформа, на которой лежало шесть небольших серебряных пирамидальных стержней, почти таких же, как отданных им Найры во время встречи под Тарихардом. Это ключи, без которых ты не сможешь открыть многое, что может тебе пригодиться. Что именно они открывают, я не могу сказать. Прости, но мне запрещено. А у меня еще один такой есть не стал скрывать молодой чародей, достал упомянутый ключ. «Такой да не такой». Отступил на шаг хранитель, выслушав короткий рассказ о том, как этот ключ достался ученику Фаера. «Значит, сам пришел? Интересно. Даже более чем интересно. Что же он этим хотел сказать? Чего хотел добиться? Зачем?» Он потряс головой. «Ну ладно, это пока не важно». «Возьми ключи, когда тебе понадобится что-то открыть, используй их. Или тот, что нашла Сейла. Я о пирамидке, которую ты открыл, проход сюда». Реакция призрака Киесаву не слишком понравилась, но поделать он ничего не мог. Однако отложил в памяти закладку, что полученный от Найры ключ чем-то отличается от остальных шести, и надо будет обязательно выяснить, чем именно, как только случай выдастся. «А теперь отдыхайте» бросил призрак через плечо, удаляясь. «Утром я вас выпущу обратно!» «Погодите!» — вскрикнул молодой чародей. «А нет ли возможности миновать болото под землей и выйти с северной части хребта?» «Есть!» — остановился хранитель, снова обернувшись к нему. «Есть даже возможность выйти на границе степи и пустыни, минуя земли каливров, с которыми тебе сейчас сталкиваться не с руки». В милях в пяти от выхода как раз торговый караван отдыхает. Он на обратном пути будет мимо Уантана проходить. Не совсем мимо, конечно, но относительно недалеко. И растворился в воздухе. А Кейсав остался тихо, шипя про себя от злости. Он покраснел, понимая, что если бы сейчас не спросил, то хранитель вывел бы его обратно в болото и даже не потешался предложить другой путь. Некоторое время молодой чародей стоял, сжимал кулаки, а затем резко выдохнул и заставил себя успокоиться. Акала есть акалы, и другими они не станут. Им в голову не приходит, что кто-то может не спросить из-за стеснительности или нерешительности. Считают, что если тебе нужно, то спросишь обязательно. Вот сколько уже их знает, они как не привыкнет к их странному с точки зрения человека поведению. Чтобы переночевать, пришлось поставить шатер прямо на полу библиотеки, а поужинать сухомятку. Разводить здесь костер чародеи не рискнули, хоть и очень хотелось горячего. Влагозапасов хватало, одних колбас имелось только что им вдвоем на три года не съесть. День был насыщенный, потому чародеи заснули почти мгновенно. О том, чтобы заняться чем-то еще, у них даже мысли не возникло. Наутро их разбудило покашливание хранителя, который явно был не выпроводить гостей в Освояси. Кисавсейлы не стали задерживать его, быстро перекусили и двинулись следом за призраком. Они думали, что идти придется долго, но это оказалось отнюдь не так. У древних имелись свои способы перемещения по городу. В итоге чародеи вошли в одну арку, а вышли из другой, расположенную миль за 300 от первой. В небольшой пещере у северной оконечности Аланорских гор, невдалеке от пустыни. Поняв, что оказался совсем в другом месте, Кейсав только приподнял бровь, с трудом подавив зависть. Как бы он хотел освоить телепортацию. Но, увы, она еще долго будет недоступна. Да и вообще неизвестно, сможет ли человек телепортироваться без особого рода артефактов. Может, телепортация – это вообще видовая особенность окала, недопустимая людям. «В пяти милях от этой пещеры стоянка каравана, как я уже говорил», – показал влево хранитель. «Идите вдоль этого ручья, не заблудитесь. Но поспешите, караван начал сборы». «Благодарю», – поклонился Кейсав. Сейла последовала его примеру. Они вышли из пещеры, спустились по пологому склону и двинулись вдоль ручья на восток. Шли поспешно, надеясь не опоздать, иначе придется путешествовать в одиночку». А это куда менее комфортно, чем в караване. Пять миль путники миновали быстро, и вскоре потянуло дымом костров. «Эй, вы кто такие?» Заставил чародеев остановиться чей-то хриплый возглас, когда они обошли огромный в три человеческих роста валон. «Путники», — обозначил поклон Кейсав, спокойно глядя на черноволосого Верзилу с кудлатой бородой. «Желаю вам здравствовать, уважаемый». «А чего тут-то делаете?» — подозрительно спросил тот. «Идем к древнему лесу», — ответил молодой чародей. Думали пойти по кромке пустыни, но нам охотник повстречался, сказал, что тут караван неподалеку, и мы пошли вас искать. С караваном-то идти всяко сподручнее. Можем заплатить за место, а можем отработать, уж как пожелаете. «А чего можете?» — заинтересовался кудлатый. «Мы чародеи». Не стал скрывать Кейсав, зажигая на ладони огненный шар. «Если кто-то нападет, живым не уйдет. Может, вы про нас даже слышали. На Лаодарском перевале мы с ученицей разбойников пожгли, а потом каменный разовал разгребли». «Да, слыхали, слыхали!» Слегка расслабился караванщик. «По всему Де Лоуэ про двух чародеев, что банды жгут ходят. Говорят, вы еще пиратов возле Илмара потопили. «Было дело», — усмехнулся ученик Файера. «А вы с кем тут торговали-то? Вроде бы никто рядом не живет». «А с каливрами?» — хохотнул кудлатый. «Правда, приходится идти по краю пустыни, чтобы до места торговли, их старейшинами разрешенного добраться». «Тяжко, зато прибыльно. Сюда мало кто соваться рискует, боятся полуконей. А зря нормальные они. Ты их не забежай, и они тебя не забидят». — Вежество показывай. Не лезь, куда не просят, и все хорошо будет. — Так что возьмете? — поинтересовался Кейсав. — Меня и ученицу. — Сейчас посоветуемся. Караванщик отвел путников к стоянке. Караван оказался совсем небольшим, восемь запряженных быками вазов, чем-то с горкой загруженных, и два больших фургона. Двенадцать человек, из которых двое явно были охранниками. Всего двое. Странно. Впрочем, их дело. Кейсав с Элой, если что, от кого угодно отобьются. Пришлось немного подождать, пока караванчики совещались. Они спорили, размахивали руками, что-то экспрессивно доказывали друг другу. Однако в конце концов согласились взять чародеев, только потребовались заплатить шесть серебряных, которые Кейсав без промедления отдал, пожав плечами. Денег Слава Демиургу хватало». Путникам выделили место на одном из вазов, на козлах которого сидел бородатый русый и очень добродушный мужик по имени Михас. Он улыбнулся попутчикам, предложил глотнуть из фляги прокисшего Эля и тут же начал рассказывать длинную историю без начала и конца о похождениях некого проходимца, который ухитрился всех обдурить и одновременно женился на дочери трех самых богатых людей города. А когда его вывели на чистую воду, успел сбежать, ограбив предварительно всех трех тестей. Рассказывал караванщик весело, задорно, в лицах, так что чародеи заслушались. «У меня тоже Эль имеется». Предложил Михасу выпить кейсав, достав бурдюк из пространственного кармана. «Из самого Лэра. «Это же ты от Кедова, его достал!» Изумился тот появленному бурдюку из ниоткуда. «У меня есть невидимый мешок». Попытался объяснить молодой чародей. Туда много чего влазит и не портится, сколько оно не пролежит там. Я этот отель больше года назад покупал, а он еще свежий. «Хорошая штуковина этот ваш мешок», — цыкнул зубом караванщик. «Я бы и сам такой прикупил. Сколько стоит?» Вы только себе могу его сделать, другим не умею». Учитель не успел научить, помер. Поспешил отказать Кейсав. «Жаль». — огорчился Михас. — Ну да ладно! А чего вы по всяким закуткам шаритесь-то? Мы-то понятное дело по торговым делам, а вы чего? — Книги старые ищем, — вздохнул чародей. — По всяким развалинам да пещерам. Учитель перед смертью сказал, где искать, вот и ходим. Недоученный я еще, знаний не хватает, вот и ищу их. — протянул караванщик. — Та да ясно! И куда теперь пойдешь? «Мы-то земли каливров обойдем, до да к Тианору двинемся, а оттуда к Найрону!» «Да вот слышал я о каком-то заброшенном городе в пустыне», — решил рискнуть Кейсав. «А, этот!» — скривился Михас. «Видал я его и даже зашел однажды. Ничего там нет, один песок, и тени везде. Я там долго не смог, сбег, тошно да страшно до да усрачки». «А где он?» — оживился молодой чародей. «Да будем проезжать мимо через Пайру Троекундекат!» – пожал плечами караванщик. «Мы туда не полезем, а ты, коль хочешь, иди. Только гляди, ждать не станем. И девку бы туда не таскал, не бабье оно дело, в развалинах рыца. Ученица с улыбкой развел руками Кисав. «Куда я, туда и она. А коли город покажешь, буду благодарен и в обиде не оставлю». Он подкинул в ладони пару серебряных монет многозначительно глядя на Михас, ожидавшего при виде этой картины. Тот немного подумал и наклонил голову, подтверждая, что договорились.